Плен. Майкл пошел на собрание лейбористской партии отчасти потому, что ему так хотелось, отчасти из сочувствия к старому Форсайту. Ему всегда казалось, что он ограбил солнце. Старик так замечательно относился к Флерс, и Майкл оставлял их вдвоем, когда только мог. Поскольку избиратели по большей части неорганизованные рабочие, а не члены Союза, это, вероятно, будет одно из тех собраний, которые лейбористская интеллигенция проводит лишь бы отвязаться. Всяческие чувства, ерунда, руководство людьми превращено просто в снисхождение к ним. Значит, можно ожидать, что будут говорить на чисто деловые экономические темы, не касаясь таких презренных факторов, как живой человек. Майкл привык слышать, как позорят людей, если они не одобряют перемен, ссылаясь на то, что человек по своей природе постоянен. Он привык, что людей презирают за выражение сочувствия. Он знал, что надо исходить исключительно из экономики. Да и кроме того, эти выступления – были многоприятнее крикливых речей в северных районах или в хайд парке которые невольно вызывали в нем противное подсознательное классовое чувство когда майкл приехал митинг был в полном разгаре и кандидат лейборрисской партии безжалостно изобличал все язвы капитализма которые по его мнению привел к войне «И для того, чтобы снова не началась война, — говорил оратор, — надо установить такой строй, при котором народы всех стран не испытывали бы слишком больших лишений. Личность, по словам оратора, стоит выше нации, часть которой она составляет. И перед партией стоит задача создать такие экономические условия, в которых личность могла бы свободно совершенствовать свои природные данные. «Только таким путем, — говорил он, — прекратятся эти массовые движения и волнения, которые угрожают спокойствию всего мира». Говорил он хорошо. Майкл слушал и одобрительно хмыкал почти вслух и вдруг поймал себя на том, что думает о себе. а в Илфреде и Флярш. Сможет ли он когда-нибудь свободно усовершенствовать свои природные данные настолько, чтобы так не тянуться к Фляршу? Стремится ли он к этому? Нет, конечно. И в слова оратора он вложил какие-то человеческие чувства. Не слишком ли сильно все чего-нибудь хотят? И разве это неестественно? А если так то разве не будут всегда накапливаться у целой массы людей какие-то стремления целые разливы примитивных желаний вроде желания удержаться над водой когда тонешь ему вдруг показалось что в своих доводах кандидат забывает об элементарных законах трения и теплоты что это сущий ошгельбольство кабинетного человека после скудного завтрака. Майкл внимательно посмотрел на сухое, умное, скептическое лицо оратора. «Нет настоящей закваски», — подумал он. И когда тот сел, он встал и вышел. История с Уилфридом расстроила его невероятно. Как он не старался забыть об этом, Как ни пытался иронией уничтожить сомнение, оно продолжало разъедать его спокойную и счастливую уверенность. Жена и лучший друг. Сто раз на дню он уверял себя, что верит Фляр. Но Вилфред настолько привлекательнее его самого, а Фляр достойно лучшего и лучших. Кроме того, Вилфрид мучается. Тоже не очень приятно думать об этом. Как покончить с этой историей? Как вернуть спокойствие себе, ему и ей? Флер ничего ему не говорит. Отпрашивать просто невозможно. Даже нельзя показать, как ему тяжело. да «Темная история. И, насколько он понимает, исхода нет. Ничего не остается, как крепче замкнуться в себе, быть сверх как можно ласковее и стараться не чувствовать горечи по отношению к Лилфриду. О, какой ад!» Он пошел по набережной Телси. В небе широком и темном переливались звезды. На реке темной и широкой лежали маслянистые полосы от уличных фонарей. Простор неба и реки успокоил Майкла. К черту меланхолию! Какая путанная, странная, милая, подчас горькая штука жизнь! И всегда увлекательная игра на счастье, как бы ни легли карты си. Сейчас. В окопах он думал, «Только бы выбраться отсюда, я никогда в жизни не буду ни на что жаловаться». И как редко он вспоминал сейчас об этом. Говорят, человеческое тело обновляется каждые семь лет. Через три года его тело уже не будет таким, как в окопах. Оно станет телом мирного времени. с воспоминаниями. Если бы только Флерш откровенно сказала ему, что она чувствует по отношению к Вилфреду, как она решила поступить, ведь она, наверное, что-то решила о стихии Вилфреда. Может быть, его проклятая страсть притворится в стихии, как говорил Барт. Но кто же тогда станет их впечатать? Да, сквернейшая история. А, впрочем, ночь прекрасна. И самое главное — не быть скотиной. Красота и сознание, что ты не скотина — вот и все. Да еще, пожалуй, смех — комическая сторона событий, право же. Надо сохранить чувство юмора во что бы то ни стало. И Майкл, замедлив шаги, под полуосыпавшимися ветвями платанов, похожими в темноте на перья, пытался найти комическую сторону своего положения. Но ничего не выходило. Очевидно, в любви абсолютно ничего смешного нет. Может быть, он научится не любить ее? Нет, нет, она держит его в плену. Может быть, Она это делает нарочно? Никогда. Флер просто не способна делать то, что делают другие женщины. Держать мужей в проглоть и кормить их, когда им бывают нужные платья и меха, драгоценности. Гнусно. Он подошел к Вестминстеру. Только половина одиннадцатого. Не поехать ли сейчас к Уилфриду? выяснить отношения. Это все равно, что пытаться заставить стрелки часов идти в обратную сторону. Ну, что польза говорить «ты любишь флеш, не надо ее любить». Что польза, если Уилфрид скажет ему то же самое? «Ведь, в конце концов, я же был первым у флеш», — подумал он. Да, чистая случайность, но... Может, в этом и кроется опасность. Он для нее уже потерял новизну. Ничего неожиданного она в нем не находит. А ведь сколько раз они оба соглашались, что в новизне вся соль жизни, весь интерес, вся действенность. И новизна теперь... в Илфреде. Да, да, да. Очевидно, не все сказано тем, что юридически и фактически флеш принадлежит ему. Он повернул с набережной домой. Чудесная часть Лондона, чудесная площадь. Все чудесно, кроме вот этого проклятого осложнения. Что-то мягкое, словно большой лист, Дважды коснулось его ухо. Он удивленно обернулся. Кругом пусто. Ни одного дерева. Что-то летает в темноте, что-то круглое. Он протянул руку. Она отскочила. Что это? Детский шарик. Он схватил его обеими руками и поднес к фонарю. Как будто зеленый. Странно. Он посмотрел наверх. Два окна освещены. Одно из них в комнате флер. Неужели это его собственное счастье воздушным шаром вылетело из дому? Болезненное игра воображения. Вот осел! Да просто порыв ветра, и детская игрушка отвязалась и улетела. Он осторожно нес шарик. Надо показать флеш. Он открыл дверь. Холли темно, она наверху. Он поднялся, раскачивая шарик на пальцы. Флеш стояла перед зеркалом. «Это еще что у тебя?» — удивилась она. Кровь снова прилила к сердцу Майкла. Смешно. Зачего он боялся, что шар имеет какое-нибудь отношение к ней? «Ну, не знаю, детка. Упал мне на шляпу. Наверное, свалился с неба, и он подбросил шарик. Тот взлетел, упал, подпрыгнул два раза, закружился и затих. «Какой ты ребенок, Майкл!» Я уверена, что ты купил его. Майкл подошел ближе и остановился. Честное слово. Что за несчастье быть влюбленным? Ты так думаешь? Всегда один целует, а другой не подставляет щеку. Но я-то ведь... «Подставляю?» «Лиар». Она улыбнулась. «М -м -м, «Целуй же. Целуй». Обнимая ее, Майкл подумал. «Она держит меня. Делает со мной все, что хочет. И я ничего не знаю о ней». А в углу... Послышалась тихая возня. Это Тинг Алинк обняхивал шарик.